Глава тридцать первая. «А репка напряглась и утянула к себе под землю и детку, и бабку, и внучку, и жучку». По сценарию Стивена Кинга. Не верю. Ху, мама, тоже мне Станиславский нашелся. Ты в свою тетрадь посмотри, что ты там пишешь. Твое вранье. А, моё вра я... я говорю не что, а что? Там же понять ничего нельзя в твоих каракулях. Я бы знайшли, тож не доверял человеку, пьющему от руки, как кора грель лапой. Не верит он, а лах бы постыдился. Ну лев, пойми, читатель первому хватит меня зашиверить, если я не смогу внятно объяснить, где шлялась твоя джемеля почти полные сутки, и как она так вовремя объявилась, чтобы спасти тебя ненаглядного. Бля, тебе завидно, да, твое мое, Андрюха? Ну, ну, откуда я знаю? По пустыне на верблюде своем каталась, озоном дышала, загорала без паранжи в некурортной зоне. Ну, мало ли. Увидела огни за барханом, плачь и ринулась к людям, а видишь, что там я ведь бьюсь в неразной схватке. Ну, и поспособствовала. Чего удивительного-то? Восточные девушки, они знаешь какие? Ого-го! О, -го -го, о -го. да. Ну, если очень надо, так и слона на скаку остановит, в горящую юрту войдет и посмотрит рублем. Нет Дерхевом подарит. Ну, 15ю тайга точно в любом случае. А верблюд. Что вот так вот вся банда убежала от одного ненормального верблюда, да? Не верю. Да? От этих гангстеров двугорбых в ярости видел? Это же неуправляемый брейн-транспортёр со свихнувшимся компьютером. Прёт вперёд не глядя, кусается как зараза, плюёт на вылет. и ногами бьет так, что Джеки Чану в пьяном сне не снилось. Среднеазиатский кошмар агрессивного радиуса действия. «Да будь в иракской армии 26 таких верблюдов, хренушки бы их американцы забомбили!» Я устал с ним спорить. В конце концов, особо привередливым книгачеям и критикам ничего не стоит выцепить через интернет адреса Боленского и потребовать ответа у него лично. Хотя я бы не советовал. Некоторые уже пробовали... И да не они глухи на дно уха. Мата Боленского имеет специфическую тенденцию оглушать навязчивого любопытствующего без всякой надежды на исцеление. А лезут с вопросами в основном экзальтированные дамы или субтильные девицы. На них действуют вдвойне. Давайте лучше вернемся к нашему повествованию. В общем... Выбрались они в полном соответствии с законами жанра. В погоню никто не поперся, дураки кончились. Главарь-халиф от обиды дал по морде жене, когда выплыл из верблюжьего плевка, а поперек дороги при свете луны возник, как шайтан из-под Саксаула, отчаянное домуло с белым платком перемирия в руках и боевым ослом на взводе». «Остановись, о доблестнейшая из женщин! Не везешь ли ты на горбу у своей домашней скотины моего драгоценнейшего друга Льва Боленского?» «Ой, а это точно вы?» — удивилась вдова, лихо натягивая поводья. «Точно я! Клянусь Аллахом и мощами святого Хайзра!» — громко подтвердил на средин, профессионально уворачиваясь от плюющего верблюда. «Вы позволите опустить на землю это семя греха и любовь моего сердца? Сползай, противный!» «Э-э, это называется мужская дружба, да?» «Она самая почтеннейшая, Джамильаджан. Я узнал вас с первого взгляда. Ни одна из самых красивейших девушек, как Анда, не сравнится с вами в умении бить беднягу по ушам. Я его не била, я его спасала». «Вай, мэ!» Ну, вообще-то я имел в виду верблюда, задумчиво прокашлялся Хаджа, и они с Рабиновичем, не вдаваясь в детали, помогли общему другу встать на ноги. Абаленский в ужасе уставился на собственный живот. Он был впалым и вогнутым. Видимо, его просто вмяло в плотную к позвоночнику из-за тряской верблюжьей рыси. Любимый, ты цел? Да, солнышко. А тебе никто не говорил, что ты уже могла бы запатентовать новый метод избавления от лишнего жира? 2 часа поперёк двух горбого псыха с экстремальным запахом на бешеной скорости по пересечённой трассе и результат на лицо. Пуза нет. Куда я теперь есть-то буду, а? Не переживать. Впоследствиино отлично всё ел и помещалось всё, оно куда надо. Ну, пока его здорово мутило после скачки. Но по откашивающихся ногах лев зачем-то побрел на соседний бархан, словно бы там пробегал ветерок, и предостерегающий вопль хаджи был для него полной неожиданностью. «Туда нельзя! Там обрыв! Ай!» Вот это «ай» в очередной раз спасло жизнь моего друга и по совместительству главного героя нашего повествования. Лунный свет так причудливо струился на барханы, что, казалось, в зыбких тенях между ними дремлют ужасающие черные пропасти. А Боленский действительно шагнул на верхушку чуть присыпанного песком у азальтового гребня и, сверзившись, мог запросто сломать себе шею. — Спасибо, вовремя, хотя там вроде не очень глубоко. — Там темно и дна не видно, — поправил заботливый домуло, осторожно оттаскивая товарища. от опасного края. Знаю, ты любишь рисковать жизнью на глазах у красивой девушки, но, поверь, ее сердечко и так бьется достаточно часто, чтобы подгонять его видом твоей обольстительной ноги, сломанной в шести местах. К тому же полезная для любви печень и поза «Султан и седьмая наложница в перьях» будет тебе недоступна, а ты ведь не захочешь огорчить свою... Договорить вечному болтуну не удалось, поскольку в это роковое мгновение каблук его левого сапога вдруг соскользнул, шкрябнув по камню, и на средин с тихим ужасом почувствовал, как сам летит вниз. — Хорошо, что у тебя есть я! — железная рука бдительного россиянина успешно поймала его за воротник. — Спасибо, друг! — кое-как выдавил задыхающийся дому лоб, ултыхаясь, как крылья. кот во лозьке не тряси зараза нервно прикрикнул лежащий на животе оболянский я же не я я сам сползаю мама родная ай вот тут ай раздалось уже во второй раз и тоже вовремя потому что именно в этот момент его цапнул сзади за штаны подоспевший рабинович Верный Йослик, упираясь всеми четырьмя копытцами, долгих полминуты удерживал над пропастью двух хозяев сразу. — Не надо, Лёва-Джан, разобьёмся вместе! — Надо хоть, Жуля, не хочу я вместе с тобой разбиваться! На помощь Рабиновичу бросилась и сострадательная Джамиля, не придумавшая ничего умнее, как крепко схватить его за хвост, сесть на песок и упереться ногами. У ослика едва не вырвался мат-перемат, но повернуться и высказать девушке все, что он о ней думает, тоже было невозможно, пришлось бы открыть рот. Медленно, но уверенно вся четверка соскальзывала с гребня коварной скалы. Положение спас старый пояс Аболенского. Он развязался. Прощальный крик двух вещающих мужчин оборвался резко и быстро. Хлопнувшись на круппо по уху спаситель, так и замер с зажатыми в зубах штанами багдадского вора. Юная вдова ахнула и вскочив на ноги, бросилась по пологому склону вниз, обнять переломанное тело возлюбленного и достойно сохранить хаджу. том, что Леяв должен был отделаться лишь переломами, у неё сомнений не было, ведь он рухнул не на жёсткие камни, а на проверенного друга, то есть на мягкое, женское логик, господа. Внизу её действительно ждала трогательная картина. Во-первых, высота скалы была от силы метров 5, а во-вторых, на холодном песке, не на камнях, расплющенной лягушкой лежал, выпучившей глаза, герой народных анекдотов, а поверх него, сияя голым задом, распростлался здоровущий лев. Они оба одновременно повернулись смущённые рожвойо сторону, и безудержный хохот жемели добрых полчаса, звенел над недоумевающей пустыней. Со всеми этими приключениями Хаджа успешно вывел влюбленную парочку к лагерю беглых караванщиков лишь под утро. Оказалось, что своих животных погонщики нашли быстро, и на спинах у многих еще оставались мешки с продуктами и товаром. Более того, даже лихие разбойничьи лошади теперь принадлежали нашим. То есть, как ни вертья, у льва все-таки получилось украсть караван. Правда, лишь за тем, чтобы тут же вернуть его законным владельцам. А на рассвете все выстроились гуськом и двинулись в нужную сторону. Оводные погонщики могли по расположению звёзд заранее определить правильное направление, поэтому ещё до обеда верблюды уверенно встали на караванную тропу, где их, кстати, и нагнал тяжело вооружённый отряд храброго Аслан-бея. «Они поймают нас и посадят на кол!» — заметался башмачник Ахмед, поочередно хватая за рука в то льва, то насредина. «С нас живьем снимут кожу, отрежут язык и выбросят собакам, разрубят на мелкие кусочки для плова, зажарят, а еще потом нехорошими словами поругают, оскорбляющими слух истинного мусульманина!» «Не ной! Тебя в раю гури ждут!» Не сводя глаз с Джамели, отмахнулся бесчувственный россиянин. «Сколько ему полагается их, Хаджа?» «Что-то около семидесяти двух». Думал, он тоже не спешил прятаться и убегать. «Весь день праведник будет пить вино и наслаждаться умелыми ласками девственных гурей. Они исполнят любые его желания, вплоть до запрещенных шариатом, а наутро вновь окажутся девственницами. И так вечность». «Семьдесят два раза». В день выполнять роль вибратора дефларатора сплошной войдут, а? Ахметка, не соглашайся, они тебя за неделю выдавят, как клизму. Ваш мальчник посыпал голову песком и убежал плакать Царабиновичу. Оболенский на средин неспешно шли рядом с верблюдом Джемили. Юная вдова шёл к орешки и втайне ждала Азиса. Что там? — Наш озабоченный на всю баню Аслан Бейчик. Беседует с караван Баши. Думаю, нас не выдадут. Восточные люди умеют быть благодарными, а ты спас не только их жизни, но и имущество. — Действительно. После короткого разговора весь отряд городской стражи понесся в скач в указанном погонщиками направлении. Они спешили добить потрепанную банду коршунов пустыни. У них хорошие кони. А значит, к вечеру Асланбей нагонит наш караван на привале. Спасать Багдадского вора дважды никто не станет. Их долг сполна уплачен тебе в этот раз. Твои предложения, чуть нахмурился лев. Нам придётся разделиться. Где ты нафиг? Как скажешь, а куда пойдёшь ты? И в очередной раз Наш пылкий герой был вынужден склонить голову, уступая жизненному опыту друга. Действительно, после того шумного мегашоу, в которое они превратили невинный факт помывки главного страшника Коканда, рассчитывать на мирный арест и справедливый суд было бы более чем глупо. Благородный, но злопамятный Асланбей попросту закопал бы всех юмористов по шею в песок — А парящее солнце до да галашей и грифа довершили да бы остальное. И это еще самое мягкое наказание, которое ему могла бы подсказать его извращенная фантазия.